Доходное место Летом 1940 года делегации Международного комитета Красного Креста разрешили приехать в Германию. Нацисты хотели убедить эту влиятельную швейцарскую организацию, что слухи об уничтожении людей в концлагерях – ложь, западная пропаганда. 14 августа двое сотрудников Красного Креста получили возможность посетить группу голландцев, содержавшихся в Бухенвальде. Посланцам Красного Креста бросилось в глаза, что любое приказание исполнялось заключенными, с безропотностью роботов и затаенным ужасом в глазах. Это была школа Коха. Каждый, кто оказывался в его власти, понимал сколь призрачно надежда на спасение, а ведь гостям из Швейцарии показали даже не концлагерь, а трудовой лагерь. Эсэсовское начальство неплохо зарабатывало на узниках. Прежде чем умертвить, их заставляли работать. Главному административно-хозяйственному управлению СС принадлежала компания под названием «Германские военные заводы». Здесь находились цеха, которые работали на вермахт. Они были уничтожены во время авианалета союзников. Разгромить Красную Армию за несколько месяцев 1941-го вермахту не удалось. Провал Блицкрига изменил подход к лагерям. Теперь они должны были вносить свой вклад в военную экономику, потому что Германии катастрофически не хватало рабочих рук. Гитлер и Гиммлер приняли решение использовать военные промышленности и завезенных с оккупированных территорий рабочих и заключенных концлагерей. Уже в 1942-м было ясно, что Германия проиграла войну. В 1943-м это стало очевидным. 18 августа генерал-полковник Ханс Ешенек, начальник штаба военно-воздушных сил, отвечавший за противовоздушную оборону страны, пустил себе пулю в лоб. Заместитель министра авиации, генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх потерял над собой контроль и заявил на совещании с участием партийных секретарей и министров. Мы проиграли войну, определенно проиграли. Но гауляйтер Фриц Заукель, который свозил со всей Европы в Рейх рабочую силу, Так не считал. Как и министр вооружений Альберт Шпеер, эти люди желали воевать до конца. Понимали, поражение Германии лишит их власти, а то и жизни. Министр Шпеер, молодой человек с манерами крупного буржуа, считался гениальным организатором. Он проявил себя властолюбивым чиновником, беспощадно отстранявшим конкурентов. Доказывал, что немецкий солдат способен на все, если только снабдить его необходимым оружием. Утверждал, что нехватка ресурсов не фатальна для Германии. Ее можно компенсировать волей и молодой энергией. Фриц Заукель передавал Альберту Шпейру насильно угнанных в Германию жителей оккупированных территорий, но, несмотря на все усилия полиции и жандармерии, Немецкие власти не успевали отправлять в рейх нужное военной промышленности количество рабочих рук. Нехватку компенсировали заключенными. 12 концлагерей и полторы сотни трудовых лагерей подчинили главному административно-хозяйственному управлению СС. В ведении главка находились также строительные, хозяйственные предприятия, принадлежавшие империи Гиммлера, и материально-бытовое снабжение войск СС. Новые задачи начальник главка обергруппенфюрер СС Освальдполь, бывший военный казначей, объявил на совещании комендантов лагерей в апреле 1942 года. Отныне каждый из них головой отвечал еще и за экономическую эффективность своего хозяйства. Время от времени комендантов собирали для обмена опытом. Первым на военную промышленность стал работать Аушвиц. Начальник главка Освальд-Поль убедил руководство крупнейшего химического концерна И.Г. Фарбен, что использование заключенных, которым не придется платить, сделает производство прибыльным. Концерн обязался платить главному административно-хозяйственному управлению СС три марки в день за каждого взрослого заключенного и полторы марки за несовершеннолетнего. Вскоре обергруппенфюрер Поль поднял ставки. Его главка получал по 6 марок в день за каждого узника, отправленного на работу в промышленность. Расходы на узника составляли одну марку 39 пфенингов. Это, конечно, только на бумаге. Столько не тратили. Но в любом случае чистый доход СС составлял 4 марки 61 пфенинг с каждого заключенного в день. Миллион заключенных приносил империи СС 4 миллиона марок в день. Стальной магнат Фридрих Кристиан Флик во времена Веймарской республики не жаловал Гитлера и его шумливых рубашечников. После прихода нацистов к власти Флик сразу переориентировался и выделил партии 240 тысяч марок. Генрих Гиммлер сам приехал в его контору за деньгами. Фридрих Флик пожертвовал партии больше 7,5 миллионов марок. Это было хорошее вложение капитала. Гитлер с его программой перевооружения озолотил стального магната. В 1937 году Флик вступил в партию и удостоился почетного звания фюрер военной промышленности. Стальная империя Флика поставляла вермахту боевые самолеты, танки, снаряды и корпуса подводных лодок. Верховное командование 4 января 1944 года, отправила письмо генеральному директору, принадлежавшей ему компании «Саксонские литейные заводы». «Поздравляем вас с первым миллионом. Именно столько танковых снарядов калибра 75 мм выпущено на ваших заводах. Вы снабжаете вермах снарядами, которые самым выдающимся образом показали себя в тяжелейших битвах на Востоке, позволяя сдерживать напор азиатов». Чем страшнее становилась война, тем большими были доходы Флика. Его личное состояние выросло с 2 до 3 миллиардов марок. Он стал владельцем самой крупной промышленности империи и самым богатым немцем. В годы войны нацисты поставляли Фридриху Флику заключенных десятками тысяч, прежде всего из Бухенвальда. Карл Кох отправлял всех, кого мог. На заводах Флика советские пленные работали по 12 часов в день, Их дневной рацион составлял 250 граммов хлеба, 5 граммов жира и пол-литра супа. Рабочим, не выполнявшим норму, грозили арест и смерть. Но работали узники недолго, умирали или заболевали. Уничтожение трудом – таков был функциональный принцип концлагерей. Концерн флика нацистские чиновники снабжали бесплатной и бесправной рабочей силой в первую очередь. Когда заводы Круппа попросили 2000 заключенных, выяснилось, что все мужчины-узники были распределены. Комендант Бухенвальда мог предложить только женщин-узниц. Но и люди Флика жаловались хозяину на непригодность присылаемого материала, когда им предлагали женщин, стариков и детей. В ведомстве труда советовали приезжать утром пораньше, чтобы успеть отобрать наиболее пригодных. Через месяц после разгрома Германии Фридриха Флика арестовали американцы. Два последующие года самый богатый немец занимался в тюрьме тем, что прилаживал подметки к башмакам, чистил картошку на кухне и готовился предстать перед Нюрнбергским военным трибуналом. Американских следователей он уверял, что всегда презирал нацистский режим. «Я протестую против того, Что в моем лице промышленников в Германии клеветнически называют эксплуататорами рабов и грабителями. Никто из тех, кто меня знает, не поверит, что мы совершали преступления против человечности. ФЛИК не убедил судей. Нюрнбергский трибунал подвел итог. Собранные доказательства не оставляют сомнений в том, что на горнодобывающих предприятиях концерна ФЛИКа военнопленные и направленные на принудительные работы подвергались эксплуатации и существовали в ужасающих условиях. Результатом этого были болезни и смерти. На предприятиях концернов Лика существовали особенно плохие условия. Жилье было непригодным, продолжительность рабочего дня невероятно долгой. К этому надо добавить лишение свободы, физические страдания, болезни, издевательства, в том числе наказание плетьми. Конец цитаты. Сколько людей умерло на заводах Фридриха Флика, установить не удалось, мертвых не считали. Но речь идет о десятках тысяч военнопленных и тех, кого насильно угнали в Германию. 22 декабря 1947 года промышленника приговорили к семи годам тюремного заключения. Он отсидел пять, сумел восстановить свою империю и во второй раз стал самым богатым немцем своего времени. До самой смерти Он отказывался выплатить тем, кого во время войны заставляли бесплатно работать на его заводах, хотя бы марку в возмещении безжалостной эксплуатации и в качестве компенсации за перенесенные ими страдания.